Глава двадцать «Не спешите праздновать победу. Некоторые враги умеют воскресать из мертвых». Надпись на надгробном камне. Очнулся я на жестком, изрядно неудобном ложе, с надежно прикрученными лодыжками и запястьями. Сверху угрожающе надвинулся каменный потолок, где сиротливо висел один-единственный, находящийся на грани издыхания светляк. Вокруг меня сжимались такие же угрюмые стены, увешанные всевозможными орудиями пыток. Где-то за изголовьем мерно капала, наводя тоску, невидимая вода. а В одном из углов шумно возились, деля добычу наглые крысы. Приподняв голову и углядев массивную железную дверь с отметинами чьих-то немаленьких когтей, я пренебрежительно фыркнул, затем подергал ради интереса конечностями, услышал мелодичный перезвон цепей, затем огляделся повнимательнее и с приятным удивлением обнаружил, что помещение мне знакомо. Такие секционные обычно делались для темных адептов потому что только мэтрам требовались браслеты для удержания трупов, и только им могло прийти в голову украсить рабочее помещение старыми, порядком проржавевшими пыточными инструментами, безошибочно определив по остаточным эманациям, что щипцы и крючие не использовались, наверное, лет двадцать. Я хмыкнул и, увлекшись обратно, принялся за самодиагностику, Мало ли что. Вдруг мне успели что-нибудь повредить? Однако довольно быстро понял, что тело свежо, бодро и абсолютно невредимо. Подивился тому, что на затылке даже шишки не осталось. Потом почувствовал нарастающее тепло в спине. А затем с изумлением сообразил, что лежу ни на чем ином, как на темном алтаре. Который хоть и был слабеньким все же смог пробудить к жизни мою печать и теперь добросовестно накачивал ее силой. Более того, судя по тому, как меня сейчас распирало, за время отключки ритуальный кинжал уже успел опустошить алтарь и на этом не остановился. Использовав жертвенный камень как переходник, он продолжал высасывать энергию прямо из воздуха, словно дорывавшийся до крови упырь которого много лет держали на голодном пайке. Бесхозной силы тут плескалась столько, что ее можно было пить, захлебываясь от жадности и не бояться, что она когда-нибудь закончится. Настоящий бездонный колодец, разумеется, для тех, кто знает, как им воспользоваться. Самое же смешное заключалось в том, что в нашей доблестной академии имелось лишь одно место, где постоянно сохранялось Высокой концентрации темной энергии, черная башня, вернее, находящаяся под ней лаборатории, в которой я так стремился попасть. Честное слово, я едва не расхохотался, когда понял, что самым наглым образом обворовываю родное учебное заведение. Ведь по всем законам я должен был лежать сейчас в Лешку, с ужасом чувствуя, как меня светлого. С дикой скоростью покидают силы, а дар прочно блокируется влиянием алтаря. Но затем подумал, что в моем почтенном возрасте не к лицу оглашать подземелье зловещим гоготом, поэтому обошелся простым смешком, после чего поерзал, устраиваясь поудобнее и блаженно прикрыл глаза. «Все, ни за что отсюда не слезу, пока не наемся достать» а когда наемся, то даже убивать никого не стану. Сегодня я добрый и великодушный, по крайней мере до тех пор, пока могу без опаски использовать свой второй дар. Браслеты на руках, отзываясь на заклинание, послушно щелкнули и раскрылись, позволяя мне сладко потянуться. Оставшиеся без дела цепи обижно звякнули, сползая на стол. Висещий под потолком светляк пугливо затрепетал, когда я шумно выдохнул и окончательно погас, погрузив комнату в кромешный мрак. Чтобы ускорить процесс насыщения, я с головы ушел в мундитацию и принял максимально эффективную для этого позу, лежа на спине, положив одну ногу на другую и скрестив руки на груди. И пролежал так, наверное, минут пятнадцать, прежде чем мое уединение было грубо нарушено. Все, он дозрел. Донеслось до меня приглушенное из-за двери вместе с быстро приближающимися шагами. Осталось только надавить. — Вы обещали не причинять ему вреда? — вскрикнул девчачий голос. — Ага. Кажется, это моя маленькая обманщица объявилась. — Алис? — Да помню я. Не кричи. С оттенком раздражения ответил первый. — Какой-то адепт, вероятно голос которого низкий, грубоватый, с отчетливой хрипотцой, был мне совершенно незнаком. «Чего?» — заладило. «Ты сказал, что не тронешь его?» — настойчиво повторила Верия. «Ты обещал, что только поговоришь». «Я и поговорю. Ты все правильно сделала, не волнуйся. Твоему приятелю нужно будет честно ответить на наши вопросы. Только и всего». Я заинтересованно дернул ухом, не прерывая мундитации. Так, так, так. Кто тут собрался на меня надавливать? И кому именно я обязан своим появлением в Черной башне? Ему не будет больно, честно. С усмешкой пообещал Алис, остановившись у самой двери. А если и будет, то на завтра он об этом даже не вспомнит. Даю слово. Алис отчаянно взвизнула Верия, и в дверь с наружной стороны что то не сильно ударилось а как ты хотела пренебрежительно фыркнул парень судя по звукам оттаскивая девочку в сторону а затем с отвратительным скрежетом отодвигая засов информация самое важное что у нас есть и порой приходится чем то жертвовать чтобы получить ее от врагов мы ведь не можем отпустить твоего светлого приятеля не получив результатов правда как не можем позволить ему. «Рассказать о нашей встрече преподавателям?» «Но так нечестно. Ты обещал?» «Кто-нибудь уберите ее отсюда!» Холодно велел Алис, и за дверью тут же послышалась возня. «И проследите, чтобы мелкие сюда не заглядывали. Хватит им впечатлений!» «Нет!» — снова вскрикнула Верия, заставив меня удивленно приоткрыть один глаз. «Нет, Алис, не смейте его обижать!» В этот момент дверь со зловещим скрипом отворилась, показав мне кусок плохо освещенного коридора. Девчоночий визг на мгновение взвился под самый потолок, отозвавшись в ушах пронзительным звоном. Затем кто-то зажал вели и рот. Наконец, где-то неподалеку грохнула еще одна дверь, и шум в коридоре окончательный стих. «Что такое?» – удивленно пробормотал первый вошедший, обнаружив, что в комнате царит непроглядная темень. Судя по всему, именно тот парень, которого мелкая предательница называла Алисом. Светляк, что ли, сдох? Наверное, протянул другой адеп, заходя следом. Надо было его еще вчера заменить. Я сейчас новый сделаю. Пообещал третий, закрывая за собой дверь. И я тихо хмыкнул. Правда, вставать с алтаря не спешил и даже руки опустил обратно, чтобы отсутствие браслетов не так сильно бросалось в глаза. Когда еще столько силы на халяву удастся хапнуть? Только когда парень забормотал заклинания, на пару секунд прикрыл веки, чтобы вновь зажегшийся светляк не ударил по глазам. А затем снова их открыл и, приподняв голову, с любопытством уставился на вошедших. Их действительно оказалось трое, самоуверенных, темных, решивших устроить допрос первогодки. Причем, судя по нашивкам на мантиях, только один из них был с пятого курса и получил право носить на груди черную полоску, обозначающую род его будущей деятельности. Примечание. Черную полоску под эмблемой АВМ имеют будущие выпускники факультета общей некромантии. Проклетийники носят серую, демонологи коричневую, а вызыватели фиолетовую. Конец примечания. Именно он-то на правах старшего и вошел в мою скромную обитель первым. Их лиц, правда, я не увидел. Адепты предусмотрительно надели маски в виде оскаленных звериных морд. Наверное, предполагалось, что они будут выглядеть устрашающе, но лично у меня, обведенные черной краской прорези для глаз, клыкастые ухмылки и мазки, светящиеся в темноте вытяжки из семян астериса, не вызвали ничего, кроме скептической усмешки. Хотя стоит признать, что задумка была неплохой. Мальчишки, не полагаясь на магию, подумали даже о таких мелочах. И не только надели бесформенные балахоны, под которыми нельзя было различить особенности фигуры, не только притащили меня сюда, глушенным, и забросили на алтарь, но еще и установили над комнатой полок тишины, благодаря которому... «Меня можно будет тут на куски резать, и никто снаружи не услышит». «Способные мальчики, не правда ли?» «Ну, здравствуй, Невзон», — сказал Алис, остановившись в паре шагов от алтаря. Наслышаны о тебе. Надо сказать для первогодки, ты сумел неплохо себя показать». Я прищурился, изучая довольно средненький дар паренька и хмыкнул. «Вот спасибо». «Надеюсь, это не за заставило вас пригласить меня на интимную беседу?» «Нет», — усмехнулся под маской сопляк, — «у нас просто есть к тебе пара вопросов». Я поразмыслил, не пора ли разочаровать мальчика, но потом решил обождать откровениями и, улегшись поудобнее, заявил. «Я весь внимание, господа. Что вам угодно?» А он наглый, — удивился молчавший до этого парень слева. «Эй, мелкий! «Не смущает, что ты тут совершенно один?» Я улыбнулся, чувствуя, как бурлит внутри украденная сила. «Вы же не собираетесь меня убивать?» «Мы еще не решили», — зловещим голосом сообщил второй и, словно невзначай, щелкнул ногтем по лезвию висящего на стене разделочного ножа. «Но если будешь хорошо себя вести, мы, возможно, тебя отпустим». «Конечно, после того, как сотрём память обо всём, что тут случилось». «А вы что, умеете?» — удивился я. «Не волнуйся, ты об этом всё равно не вспомнишь», — пообещали мне, снова демонстративно потревожив один из пыточных инструментов, который отозвался на щелчок похоронным звоном. Следом за ним недобро клацнули сомкнувшиеся щипцы, а затем звякнула снятая с остальных крючев ржавая пила. Собственно, ты вообще ничего об этом вечере не вспомнишь. Ни про нас, ни про эту комнату, ни про инструмент, с которыми, возможно, скоро познакомишься поближе. Ой, как страшно. Сейчас описываюсь. Надеюсь, вы их хотя бы погреете, с беспокойством осведомился я, для наглядности зазвенев цепями. Ничего так получилось, мелодично, как раз в тон к согнутой потом распрямленной пиле. А то, знаете, я холода боюсь. Терпеть не могу, когда кожа прикасается простым железом. В комнате на миг воцарилась недоуменная тишина. А потом Алис, справился-таки с растерянностью и, переглянувшись с остальными, недобро пообещал. «Погреем, конечно. Не переживай. Так погреем, что тебе еще и жарко станет». «Шо? Э, эй, эй, кто-нибудь? Разождите огонь» и бросьте туда иглы, наш гость не любит холодные, так что уважим его парни и раскалим их до красна. Я скосил глаза, настоявшие в углу ведро, рядом с которым еще пару минут назад слышался крысиный писк, и мысленно восхитился, и правда, предусмотрительные детки. Внутри, судя по скорости разогревшегося там камня, находились заранее принесенные угли, сбрызнутые каким-то горячим раствором. Вспыхнули они мгновенно от одной искры и тут же засветились алыми сполохами, придававшими секционный еще более зловещий вид. Я чуть не закашлялся, когда к столу подошел один из малолетних умников, демонстративно поигрывая разделочным ножом. «Имей в виду, светлая магия тут не работает», — весом обронил он, поднося лезвие к моему лицу. «Это не шутка, не взон. Ты действительно влип. Никто не будет тебя искать. И избежать отсюда ты тоже не сможешь. Ты слаб, обездвиженный полностью в нашей власти. Сечешь? Я изобразил напряженную работу мысли. Что? Серьезно? Более чем, — холодно подтвердил адепт, коснувшись острым кончиком моей щеки и надавив так, что на коже выступила крохотная капелька крови. Какие вы гостеприимные хозяева! Криво улыбнулся я, чувствуя, как она медленно стекает по скуле. Знал бы раньше, что с вами так весело, непременно напросился бы в гости. Приходи, когда пожелаешь, — тихо прошептала маска, наклонившись к самому моему уху. Нам всегда не хватает подопытного материала, так что лично я буду рад тебя видеть снова, в качестве добровольной жертвы для своего алтаря. «Идет?» «Какой умный?» «Неплохим метром станешь, наверное». «Если, конечно, доживешь». «Я-то доживу», — так же тихо и зловеще пообещала Маска. «А вот твои шансы уцелеть невелики. Так что прикуси язык, пока его не отрезали и не вздумай меня раздражать. Хуже будет?» «Хорошо, не буду», — кивнул я, тихонько пряча под мантией сломанные браслеты. Но, должен признать, с алтарем вы здорово придумали. И обстановочка тут ничего. Темнота, тишина, пыточные инструменты повсюду. Настраивай, знаете ли, на мирный лад. Кажется, я не первый, кого вы тут допрашиваете. Маска легонько качнулась и отодвинулась. Конечно, а можешь даже порадоваться. На других мы только оттачивали свои навыки, пробовали, так сказать а уж к тебе отнесемся со всем положенным вниманием. Я быстро покосился на отступившего к стене Алиса, который, судя по активности Дара, как раз пытался считать мою ауру и поэтому не вмешивался в разговор. А затем на второго парня, который с нежностью перебирал пыточные инструменты и заинтересованно осведомился у своего мучителя. И много их было. Скольких вы склонили к сотрудничеству, прибегая к столь весомым аргументам? Тот только хмыкнул, довольно уверенно проведя кончиком ножа по моему горлу. Тебя не касается. Наверное, у этих бедолаг не было возможности отказаться от столь настойчивого приглашения к разговору, печально предположил я, чувствуя, как на коже появилось еще несколько капель крови. Еще бы, самодовольно усмехнулся адепт. Опускай лезвие ниже и легонько надавливая острым кончиком на грудину. Так же, как и у тебя. Смекаешь? Я только вздохнул. Как же тяжело с дураками. Хотя бы раздели меня, что ли. А то что за безобразие. Лежу на алтаре в ботинках. ни уважение к профессии, однако. К тому же, в таком виде меня ни порезать не получится, ни испортив одежды, ни уязвимых точек на теле не видно. А я ведь должен вернуться в свою комнату таким же, каким оттуда ушел, целым и невредимым в чистой, неповрежденной одежде, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Они что, планировали собственноручно снимать мои грязные носки, прежде чем начать рвать ногти на ногах? Эх, дети! Но почему я...» Трагическим голосом спросил я, стараясь не ерзать на алтаре. «Потому что ты оказался один...» ласково пояснил малолетний палач, водя ножом по моей груди, и потому что тебя было легче всего доставить сюда незаметно. Так это вы заставили Верию меня обмануть? Это было нетрудно, она согласилась, что дело того стоит. Но я же ничего не знаю. Я жалобно посмотрел на гуляющий по моей груди нож. Демон, щекотно же. У меня и так скоро терпение закончится. «Я ведь только первокурсник, что я могу знать такого важного?» «А остальных с твоего потока мы уже спросили, они, как выяснилось, ничего не...» Замедленно ответил вошедший в роль сопляк и внезапно зашипел, получив сзади увесистый подзатыльник. «Заткнись!» — рявкнул вдруг Алекс, буквально прыгнув к столу и оттащив откровенно увлекшегося приятеля за ворот. «Совсем сдурел? Забыл, кто кого допрашивает?» Адепт вздрогнул и съежился, получив еще одну чувствительную затрещину. А я неподдельно огорчился. Эх, а как хорошо все начиналось. И мысленно сделал заметку по поводу старшекурсника. Умный мальчик, надо будет приглядеться к нему повнимательнее. Невзун, что ты знаешь о похищениях? Взял в свои руки допрос Алис. Уверенно, властно, явно не в первый раз. Тьфу, рановато он, освободился, но делать нечего. Мне тоже нужна информация. Я сделал удивленное лицо. Каких похищениях? Наших первогодок. Темных, ты хочешь сказать? Изумелся я, напряженно размышляя. Вот это да. Выходит, молчун был не первым? А что, кого-то из ваших похитили? Прямо в академии? Хватит задавать вопросы, ревкнул алекс Отвечать, когда я спрашиваю. Понял? Понял. Смирно отозвался я, сделав испуганные глаза. «Больше не буду, честно-честно. Пока ты не спросишь, ни за что не отвечу». «Молчать», — не сдержавшись, прорычал он. «И говори по существу, что тебе известно о похищениях наших». Я округлил глаза. «Ничего». «Ваши старшие что-нибудь говорили об этом? Упоминали когда-нибудь в разговорах?» «Нет». Ты когда-нибудь видел, чтобы они собирались группой и куда-нибудь уходили перед отбоем? Конечно. С готовностью закивал я, и Алис тут же встрепенулся. Они каждый день собираются у нас в холле, а потом уходят. Куда? Как куда? Спать, конечно. Невинно моргнул я. Куда еще они могут идти? У парня что-то глухо булькнуло в горле, а потом в прорезях маски. Недобро сверкнули глаза. «Не играй со мной не в зон, поверь мне, не до шуток. И ради того, чтобы получить нужную информацию, я не погнушаюсь порезать тебя на части, а потом склеить обратно. Или не склеить, если мне покажется, что ты соврал». «Да что вам надо-то?» Я тоскливо заметался взглядом по сторонам. «Откуда мне вообще что-то знать?» «Я только неделю тут отучился», — спросили бы у старших, им лучше знать. До них сложнее добраться, внезапно обернувшись, прошипел парень у стены. Я фыркнул. Ну да. Их сложнее застать врасплох, то ли дело неопытный первогодка, который еще не знает здешних правил. Заткнись, тряхнул меня, ухватив за мантию Алис. Заткнись, Невзон, или пожалеешь. Я только улыбнулся, когда второй рукой он схватил оброненный приятелем разделочный нож, и поднес его к моему лицу. «Еще одно слово, и я тебя порежу. Ты можешь попробовать это сделать, если успеешь, конечно». Я тихонько щелкнул пальцами и выпустил на свободу крохотную только свои силы. С наслаждением, от которого аж зачесались немытые с прошлого вечера пятки. «Ох, как давно я не мог этого сделать!» Как давно не расправлял плечи и не испытывал такого блаженства. Всего лишь потому, что больше не нужно себя сдерживать. Не нужно прятать остаточные эманации или скрывать свою настоящую суть. В черной башне этого добра столько, что меня на его фоне даже архимаг не заметит. Свобода. Я аж глаза прикрыл, наслаждаясь каждым мигом этого упоительного чувства. Дыша им пропитываясь им до кончиков ногтей. Услышав слаженный вопль сразу на две глотки, которому вторил победный звон внезапно оживших цепей, раздраженно дернул ухом, потому что этот негармоничный звук нарушал воцарившуюся во мне гармонию. мимлетным жестом заставил Грубьянов замолчать, услышав испуганный вздох поблизости, с легкостью отмахнулся от рук, протянувшихся к моему горлу. Какое-то время просто лежал, до последнего впитывая в себя драгоценную энергию. А когда, наконец, ощутил, как жжется под кожей переполненная печать, с сожалением открыл глаза и сел. «Что это?» — срывающимся голосом прошептал кто-то о двери. Невдун, ты что сделал?» Я повернул голову, изучающе посмотрел на застывшего в неестественной позе Алиса. Видимо, я перестарался, потому что бедолагу буквально пришпилило к железной двери, а потом распластало по металлическому полотну, как беспомощную бабочку. От удара с него слетела маска, так что теперь я мог без помех рассмотреть его перекошенное лицо и убедиться, что мы все-таки встречались пару раз в столовой. Не обращая внимания на жар от печати, я внимательно изучил его бледную физиономию, мысленно отметил, Насыщенный черный цвет глаз, присущий каждому талантливому мэтру, твердый подбородок и суматошный взгляд, в котором стремительно нарастала паника. Наконец неторопливо сошел с опустошенного алтаря. Покосился на двоих малолеток, которые бессильно обвисли на противоположной стене. Также неторопливо подошел, снял с них маски и криво усмехнулся, обнаружив совсем еще юные мордочки а потом по очереди коснулся хвисков кончиками пальцев и, погрузив испуганно дернувшихся мальчишек в долгий целительный сон, повернулся к двери. «Кто ты?» – прошептал Алис, глядя на меня расширенными глазами. «Это уже не важно. Как видишь, ситуация несколько изменилась, и теперь мне нужна от тебя некая информация. Думаю, ты не станешь возражать, если я задам пару вопросов». «Не в зон. Но ты же светлый. Я видел твою ауру. У тебя дар на грани истощения?» «Да», — согласился я. «Я его еще не восстановил. Точнее, не восстановил светлую его часть. И по этой же причине получил шикарную возможность прокачать темную. Какое совпадение, правда?» «Но тогда...» «Как?» Чуть не задохнулся от избытка чувства шикурсник. Я подошел к нему вплотную. А вот это не твое дело, друг мой. В твоей ситуации меньше знаешь, крепче спишь. Не заставляй меня доказывать, что я не напрасно родился в семье некроманта. Под моим холодным взглядом Аля замер, будто его приморозило. Его зрачки расширились, запульсировали в такт биению сердца. Кожа на лице побледнела еще больше. А когда я улыбнулся... Еще и посерело, покрывшись мелкими бисеринками пота. Наконец мальчишка вспомнил о том, что он маг, попытался воспользоваться своим даром, оно внезапно обнаружил, что не может этого сделать, догадался еще раз взглянуть на мою ауру и сглотнул. Что ты хочешь? едва слышно прошептал он, вжавшись в дверь, словно ища в ней опору. Расскажи мне о похищениях. Зачем? «Твоё дело отвечать, а не спрашивать», — спокойно напомнил я, и он стиснул зубы. «Я мало знаю, иначе не искал бы ответов. Просто обратиться больше не к кому. Пришлось идти к источнику, к светлым». «Почему ты решил, что это именно светлые?» «А кто ещё?» — горько усмехнулся Алис. «На всех наших, кто пропадал, я заметил следы заклинания забвения, сам понимаешь». Если бы это был кто-то из преподавателей, следов бы не осталось. Это значит, заклятия накладывались в спешке. Тем, кто поначалу не слишком хорошо его освоил и поэтому наследил. Но потом набрался опыта и стал работать намного осторожнее. Так что в последний раз никаких эманаций вовсе не осталось. И это был явно не темный, наши все на виду. Кто, по-твоему, остается? Я кивнул, что ж, в логике парнишки не отказать хотя других вариантов всё равно остаётся масса. Под неопытного адепта ведь кто-то может работать умышленно. Впрочем, это ещё предстоит выяснить. «Сколько ваших похищено?» — снова спросил я. «Нисколько». «Что?» «Сейчас нисколько», — неохотно пояснил Алис. Оно ну хотя бы по разу исчезали почти все, кто учится на первом и втором курсах. Ненадолго». На день или даже меньше, но тем не менее. А система в этих пропажах какая-то есть? Цикличность, к примеру, регулярность? Нет, то ни разу за месяц никого не пропадет, а то три случая за неделю, за исключением того, что забирать мелких они стали чаще. Но и, пожалуй, во время экзаменов никого не утаскивали. Я задумчиво пригладил растрепавшиеся волосы: Старших пока не трогали, и старших тут только я. Тут же помрачал парень. «После первого случая я перестал где-либо появляться в одиночку. Сам понимаешь, группу подловить гораздо сложнее, а уж незаметно выключить тем более. Я и мелким велел никуда не отлучаться после уроков. Но постоянно за ними присматривать мы не можем. У нас занятия в разное время. Последняя пара у старших заканчивается позже, чем у них» так что у светлых есть два с половиной часа, чтобы кого-то подловить. У них тоже уроки, не согласился я. Время окончания занятий для всех одинаковое. Да, но никто не мешает им отпроситься, скажем, в туалет или еще куда-то. Тогда как мы не можем контролировать своих каждый день, не зная точно, кого и когда утащит. Не спасает даже то, что мелкие ходят все вместе, в туалет же не заставишь идти толпой. Тем более девчонок вместе с мальчишками. А девчонок у нас очень мало. На первом курсе вообще одна. Я снова нахмурился. Верию похищали? Пока нет. Но в том году второй курс, тогда он был первым, пропадал весь, без исключения. В этом уже исчезали Молчун и Веран. За первую неделю занятий? Да, хмуро кивнул Алис поэтому мне пришлось торопиться, мелким могут навредить. Я мысленно согласился и, вспомнив про случай с простынкой, тоже помрачнел. Что с ними делают? Понятия не имею. Им стирают память. Чаще всего дети даже не знают, что что-то произошло. Но мы находим их почти всегда одинаково. В одном из пустых коридоров, куда редко кто-то заходит. Живых, здоровых, только ослабленных, ничего не понимающих и не помнящих последние несколько часов. Только молчу, на этот раз нашелся иначе. И то, в каком состоянии он вернулся, заставило меня принять срочные меры. Я тяжело вздохнул. Ты не заметил на мелких других следов? Алис сжал зубы. Нет, ничего, кроме остатков исцеляющих заклятий. Ого! А вот это плохо. Исцеляющие заклятия просто так не накладываются. Зачем это понадобилось? Пробормотал я, отвернувшись от скрипнувшего зубами парня. Ценностью у адептов нет. Знаниями они не владеют. А если даже и владеют, то может кто-то один? Скажем, какой-то семейный секрет, который кого-то вдруг заинтересовал, но никак не все сразу. «Не знаю». Гаркнул парень, неожиданно рванувшись в мою сторону. «Но вы это делаете. Уже третий год подряд. И я выясню, что тут происходит. Ты слышишь?» Преподаватели в курсе? Проигнорировал я этот вопль. «Нет», — с ненавистью прошипел Алис. «Среди них нет никого, кому было бы до нас хоть какое-то дело. Лонер мог бы помочь. У Лонора нет магии». Он ни на что не способен, а фуг, ничего необычного не заметил. «Ты ему говорил?» Быстро спросил я. «Нет», — резко отвернулся Алис. «Просто попросил однажды проверить Верена, а он ничего не увидел. Да и как тут увидишь, когда он сам только-только с ученической скамьи встал?» Я улыбнулся. «Но ты же как-то нашел?» «Только потому, что искал». «Нет», – покачал головой я, – «влияние ментальной магии может заметить только маг со схожими способностями. У Фуга, насколько мне известно, таких способностей нет, а вот ты…» Я еще раз присмотрелся к его дару. «В тебе определенно что-то имеется. Ты, кстати, к Воргу не пробовал обращаться?» «Я не доверяю Воргу. Из-за того, что он светлый?» «Я никому из них не доверяю». Рванулся снова Алис, им нельзя доверять, и здесь нет никого, кому было бы дело до нас. Одни слова, пустые обещания, дурацкие лотунги. Они кричали про амнистию, но нас так и продолжают травить. Говорили о равенстве, но мы даже в столовую не можем зайти без опаски. Каждого из нас выковыривали из ямы щелей, как крыс, и мы действительно забивались в эти щели и прятались потому что были прокляты даже собственными родителями, но при этом все еще хотели жить. Они ненавидят нас, хотя кто-то еще и боится. Я знаю, совет позволяет нам жить только потому, что некому упокаивать нежить, который становится больше с каждым днем, а мы нужны ему пока. Поэтому нам позволяют учиться у старика, который с трудом может передвигаться и неопытного юнца, который сам ни демона не знает. А когда надобность в нас отпадет, нас уничтожат так же, как когда-то гильдию. Ту самую, которую когда-то уничтожил твой прадед. Невзон, ты меня слышишь? Знаешь об этом? Помнишь, что он был предателем убийцей? Весь твой род будет проклят за это. До самого последнего. Я сокрушенно покачал головой и коснулся виска, дергающегося, словно в припадке парня. Алис осекся и судорожно вздохнул после чего закатил глаза и сполз на холодный пол, потеряв сознание. Скверно, пробормотал я, стирая мальчишке память, неладное что-то творится в нашей академии. Но об этом разговоре ты забудешь, друг мой, и не вспомнишь до тех пор, пока я не разрешу. И будешь считать, что мы мирно побеседовали, а потом я ушел, сразу после того, как ты сделал со мной то, что я сейчас проделал с вами. Внимательно осмотрев комнату и убрав следы своего пребывания, я осторожно приоткрыл дверь и, убедившись, что снаружи никто не караулит, вышел в коридор. Сориентировавшись по плесени на стенах, улыбнулся и, стараясь не шуметь, выбрался в соседний тоннель, откуда было удобнее пробраться к моему старому кабинету. Найти один из потайных ходов, который я в свое время изучил, все до единого, было делом техники. Открыть его и вовсе не составило труда. Теперь для башни я стал желанным гостем, и она, чувствуя во мне темную силу, охотно открыла двери, беспрепятственно пропустив святая святых. Спустившись на третий этаж подземелий, я ощутил неподдельную радость от того, что снова оказался в этих стенах. Все здесь было мне знакомо, пройдено, изучено, проверено, а то и создано лично мной. Шершавые камни, по которым было так неприятно проводить открытой ладонью. Старые и смешные в своей наивности ловушки, которые я когда-то так долго учился обезвреживать. Мощная защита, которая льнула ко мне как старому другу. Тяжелые заклятия, обвивающие стены и потолок, словно невидимые змеи. Убийственные руны, охраняющие эти коридоры еще со времен моей бурной юности а также легкая дрожь в коленях от ощущения близости смерти и загадочные звуки, то и дело, издаваемые древним подземельем. Эх, как же мне этого порой не хватало. Хотя, стоп, кажется, тут не только подземелье виновата. Такое впечатление, что пробежавшие по коридору дрожь и подозрительные звуки – это не обман чувств, а отголоски чего-то «рыка». «Зяин!» — внезапно донеслось до меня отчаянное, откуда-то очень и очень издалека, словно из-под толщи отчетливо затрещавшего камня. «Зубище!» — охнул я, сообразив, кто тут мог неистово рычать и рваться на волю, после чего подхватился, плюнув на подвальную романтику и опрометью кинулся на шум, надеясь, что успею до того как мое маленькое чудовище переполошит всю округу.